Глава восьмая. Марго. Хелен Нолс. А как так получилось, что тебе не предложили колонку? Хаут, Марго. Телефон сообщил мне о комментарии, появившемся под последним постом Мэгги в Инстаграме как раз в тот момент, когда я размышляла над проблемой, что надеть вечером. Ника я просто возненавидела. Как он мог договориться с Мэгги о том, что она посидит с Лайлой, не спросив меня? Он знал, как я ненавижу сюрпризы, но в один прекрасный вечер вернулся с работы, все уже заранее спланировав и с таким выражением на лице, что я не смогла ему отказать в очередной раз. Так что я засунула свои подозрения куда подальше и не стала никому о них говорить, потому что знала, как все это будет выглядеть со стороны. Как абсолютный бред. Шизофрения. И все-таки она вновь появилась. Это тролиха. отлично знающая все самые слабые места в моей эмоциональной защите. Винни. Конечно, ею мог быть кто-то еще из моих одноклассников, но такое маловероятно, потому что ни один из них не знал меня настолько хорошо, чтобы затаить против меня обиду. Я просто хотела знать, чего же ей все-таки надо. Все домашние дела сегодня я сделала под гнетом страха и тревоги. «Именно этого ты, Винни, и добиваешься, не так ли?» И это была чистая правда. У нас всегда было так. Чем больше я боялась, тем прочнее становилось положение Винни. На Мэгги злиться не за что. Она просто запостила инфу о своем новом назначении, но все-таки я злилась. Она прислала мне милое сообщение со словами «благодарности», писала, что очень ценит ту возможность, которую я предоставила ей в начале работы в журнале, что знает, если б я не переговорила о ней с Мов, такой возможности ей не предоставилось бы. У меня было такое ощущение, что я съела целый лимон без сахара. Все во мне сжималось от стыда, когда я вспоминала о том, что не так давно написала о ней Мов. Правда, та ничего мне не ответила, и сейчас я была ей за это благодарна. Я сожалела о том, что попыталась как-то приземлить Мэгги в глазах босса. Но потом она разместила слащавое селфи в Инстаграме с идиотской подписью о том, как она выросла как автор и как счастливо стать новым колумнистом от... И я поняла. Готова съесть целый пакет лимонов, только чтобы кто-нибудь поумерил ее пыл. но не успела я открыть телефон, чтобы прочитать комментарии под этим фото, на странице Хелен ноуз так ничего и не появилось, как пост исчез. Вероятно, Мэгги решила удалить его приличие ради. Сначала я не могла не признать, что с ее стороны это было очень мило, но потом разозлилась на эту благотворительность. Зарычав, я дернула себя за свои светлые волосы и состроила самую чудовищную, хотя и откровенную гримасу, Из всех возможных. Я была страшно недовольна собой, но вдруг увидела в зеркале испуганные личико Лайлы. Пришлось сделать козу и немного потанцевать, чтобы выражение страха превратилось в эмодзи радости. Радостную улыбку на круглой физиономии. Я усадила Лайлу на кровать и обложила со всех сторон подушками. В руки ей я дала набор яиц из пластика, с которыми она так хорошо играла. И вот теперь я, мать, которая была раньше кем-то другим, пытаюсь вспомнить, кем и чем я когда-то была с тем, чтобы попытаться превратиться в женщину, приглашенную на обед, в пятницу вечером. Я уже не помню, сколько пар джинсов отказывались застегнуться на мне, сколько маек едва натянулись на мой живот и сколько блузок подчеркнули тяжесть моего бюста. С таким удивлением смотрела я на расстояние между пуговицей и петлей, как будто увидела знамение Божие. Я знала, что несколько увеличилось в размерах, но чтобы настолько... Когда это мне удалось? И каким образом? Живя в эластичных поясах практически с начала второй половины беременности, я совершенно не обращала внимания на то, во что превратилось. «Интересно, а люди обсуждают меня за моей спиной?» — подумала я, отлично зная это ощущение. Слава богу, что мов этого не видит. Хотя Мэгги почти наверняка все заметила. Ну, конечно, заметила, твою мать. И это, скорее всего, ее сильно обрадовало. Хотя это было несправедливо по отношению к Мэгги. Она девушка не злопамятная. Или я ошибаюсь? Потерпев поражение в битве со своими прошлыми нарядами, я натянула джинсы для молодых мам, где задница упряталась за счет низкого пояса, Который, тем не менее, впился в плоть на боках. Сверху я натянула свой свитер светло-голубого цвета с металлическим отливом, который в последний раз надевала на рождественскую вечеринку. Такой же, но только другого цвета, поторопилась купить Мегги. Убрала синюшные мешки под глазами и нездоровый оттенок щек, положив на них немного тонального крема, а потом подвела веки жидкой тушью, которую использовала шесть дней в неделю до тех пор, пока не появилась Лайла, и до которой после рождения ребенка я не дотрагивалась. Пришлось приложить усилия, чтобы открыть тушь. Присох колпачок. Я чувствовала себя так, как будто возвращаюсь в прошлое. И неважно, что увеличилось в размерах. Ник не видел меня в боевой раскраске вот уже много месяцев. И он оценит то, что я с собой сделала. Хотя усилий на все это пришлось затратить гораздо больше, чем раньше. Когда на пороге появилась Мэгги, мы стали кружить друг вокруг друга, как два боксера на ринге. Обычно мы старались как можно нежнее относиться к чувствам соперницы, хотя, тем не менее, не упускали возможности ущипнуть визави побольнее. И вот теперь, когда Мэгги появилась у меня в доме, я не смогла поздравить свою конкурентку с успехом. Она была в таком восторге, Выглядела такой свежей и энергичной по сравнению с тем, что я смогла из себя сотворить за последние полчаса, что мне было почти физически больно смотреть на нее. Только не сейчас. В ушах звучал голос Винни. Он, как и в былые времена, призывал меня успокоиться, смириться и дистанцироваться от грустных мыслей. «Спасибо тебе большое еще раз», — фальшиво поблагодарила я, пока Мэгги вешала свое пальто в холле. Это был бежевый габардиновый Макинтош того же фасона, что много лет назад я нашла в гардеробной редакции, но ее пальто было новое, с иголочки и без единого пятнышка. Все во мне противилось тому, что я собиралась оставить свое самое большое сокровище в компании женщины, которая умудрилась испортить мое последнее драгоценное воспоминание. Я неожиданно вспомнила сон, где Лайлу передавали мимо меня. У меня над головой... на той самой бесконечной лестнице. Отмахнувшись от него, я натянуто улыбнулась. Лайла в постели, кажется, уже засыпает. Я прислушалась, стоя у основания лестницы, к тому, что происходило наверху. Оттуда доносилось едва слышное чириканье, две ноты, высокая и низкая, повторялись снова и снова. Она теперь поет, прежде чем окончательно отключиться. От любви слова застревали у меня в горле. Мэгги приложила руку к сердцу, демонстрируя свою солидарность. Пожалуй, это была единственная область, в которой мы не пытались взять верх. Обе обожали девочку, ворковавшую у нас над головами. На мониторе, который я установила на кухне, было видно, как она слегка раскачивает кроватку. — Только никому не открывай, — настойчиво попросила я. — Не впускай. С нами все будет в порядке. промурлыкала Мегги, уже готовая захлопнуть за мной дверь, когда я вышла на покрытое терракотовой плиткой крыльцо. «Вперед! Устрой себе отличный вечер! Напейся, в конце концов! Ударься во все тяжкие, как в юности!» В юности я никогда не ударялась во все тяжкие. Тратила все время на то, чтобы не свихнуться.